Маоизм. В Советском Союзе не понимали массового увлечения западной молодежи Китаем Мао-Зыдуном. А в западном молодежном движении 1960-х годов было две легенды. Председатель Мао Эрнесто Чигевара. В Советском Союзе Чигевару признали. Герой, партизан, сражался, погиб. Бунтарь-одиночка, но вооруженный марксистской теорией. Кстати, Мао специально осуждал область борца-одиночки. Он считал, что бунтарь-одиночка – это буржуазный миф, который препятствует формированию коллективного бунтаря. И все же, почему так популярен Мао у западных молодых людей в 1960-е годы? Его воспринимали советской интеллигенции, как второе издание Сталина, китайское издание, с гораздо большим размахом, с еще большим числом жертв. Хотя, когда в Китае были массовые голодовки, в Европе об этом ничего не знали. Впрочем, не надо думать, будто голод был специально организован государством. Ни Мао, ни Сталин не ставили перед собой специальные задачи, выморить какое-то количество людей в процессе коллективизации. Просто они не считались с жертвами. Много ли погибнет людей, мало ли, для них не имело значения. Они думали о других проблемах. На самом деле, Мао не был, конечно, вторым изданием товарища Сталина. В свое время Энгельс сказал про Кровеля, что тот был одновременно и Робеспьером, и Наполеоном английской революции. Вот про Мао можно сказать, что он был одновременно и Лениным и Сталином китайской революции, а может быть еще и Троцким. Во всяком случае, это фигура, которая прошла все этапы революционного развития. В России на разных этапах революционного процесса востребованы разные фигуры, а Мао менялся сам по мере развития процесса. Был один Мао в период вооруженной борьбы, другой Мао был в период установления, Потом у него был свой неп, было время, когда расцветали 100 цветов. Потом был большой скачок, первая неудачная попытка форсированной индустриализации. Наконец была культурная революция. Мао менялся вместе с историческими задачами, как настоящий мудрый восточный политик, и всегда соответствовал своим задачам. У Мао было две идеи, абсолютно перевернувшие классический марксизм. Первая идея стояла в том, что стран третьего мира, крестьянские по составу населения, подвергаясь капиталистической эксплуатации извне, являются революционной силой. Ленин говорил о союзе рабочих и крестьян. Мао идет дальше. В его теории крестьянство уже выступало не просто как отсталая масса, которую рабочие должны были за собой повести. Мао показывал что китайское крестьянство имеет собственный организационный, идейный культурный потенциал. Оно не может обойтись без рабочего класса, но именно оно сыграет решающую роль в революции. В годы народной войны Мао выдвинул лозунг «Деревни окружают города». После того, как рабочее движение потерпело неудачу в городах восточного побережья, коммунисты уходили в деревни и там находили свою новую социальную базу произошла, если угодно, регрессия или определенная теоретическая эволюция от классического марксизма в сторону русского народничества. Однако все не так просто. Например, Ленин, будучи принципиальным критиком народничества и идей крестьянского социализма, общинного уклада и так далее, на практике действовал совсем не так, как учил асдоксальный марксизм по Кауцкому и Плеханову. Другое дело, что Ленин полно отрицал собственное теоретическое новаторство и представлял себя просто атаксально марксистом верным идеям своих путешественников. Макс тоже не был особенно атаксально марксистом. Его интересовало русское народничество, и он подчеркивал, что его идеи сформулированы на материале Западной Европы. Для того, чтобы успешно применять их в других местах, надо переосмыслить марксизм, исходя из нового социального опыта, чем, собственно, и занялся Мао. С другой стороны, в 1960-е годы, когда становится очевиден срыв большого скачка, когда выясняется, что индустриализация Китая не может быть успешно реализована по советскому сценарию, она слишком отсталая. Мао начинает, как положено, искать виноватых и находит их в лице партийного аппарата. Культурная революция оказывается ответом на политический кризис, порожденный неудачами и догматическими подходами партий, в предшествующие десятилетия. Здесь обнаруживается важное различие между советскими чистками 1930-х годов, завершившимися массовыми репрессиями, и китайской культурной революцией, отличие, которое не было понято советской интеллигенцией. Отличие абсолютно не в мере жестокости. В Китае жестокости было не меньше, но методы политической борьбы были совершенно иные. Сталин опирался на репрессивный аппарат, на тайную полицию, на структуру, на ту же бюрократию. Одна часть бюрократии чистила другую, а потом до известной степени начала очищать себя. Руководители террора Ежов и Берия закончили свои дни точно так же, как и их жертвы. Работала бездушная полицейская машина, которая была определенным образом отлажена, определенным образом воспроизводилась. Мао пошел по другому пути. Он сделал репрессии элементом демократии. Или сделал демократию репрессивной. Он просто возгласил лозунг «Огонь по штабам». Он обратился к народу и дал ему свободу. Но свободу только в одном – выявлять и самостоятельно наказывать врагов революции. И массы народа откликнулись. Также откликнулась молодежь, студенты первого-второго курсов, такие же образованные люди в первом поколении, как их сверстники на Западе. Им нужно было расчистить себе место, получить должности, рабочие места, перспективы в жизни. Они начали своими руками расправляться с теми, кто им мешал. Это было по-своему очень демократично. Демократия и массовые движения. Это только в либеральных трактатах демократия выглядит гладко и благостно. На самом деле демократия может быть крайне жесткой. В конце концов именно демократический японский народ тайным голосованием решил отравить Сократа. Либеральные процедуры на протяжении XVIII-XIX веков систематически оттачивают для того, чтобы свести к минимуму эксцессы демократии но одновременно выхлопстить ее подрывное содержание, заложенный в ней потенциал плебейского бунта. Мао сказал: "Огонь по штабам". Он не стал, как Сталин, проводить политические чистки с помощью тайной полиции, а вызвал народ и призвал его самого разобраться. Легко догадаться, как относился народ к активной бюрократии. В этом смысле маоизм действительно резко отличается от сталинизма. Он решает проблемы. Не с помощью аппарата, а на основе стихийности. В конце концов, суд линча тоже рождение прямой народной демократии. Решили человека повесить и повесят, большинством голосов. Не нужен ни палач, ни полиция. Люди все своими руками сделают. И бесплатно. Когда подобные методы применялись в Китае, хунвейбинами во время культурной революции сам товарищ Мао пришел в ужас и начал сворачивать их деятельность. Старые механизмы государственных репрессий как выяснилось отнюдь не были демонтированы, их снова включили, задействовав не против старых бюрократов, а против разбушевавшихся молодых людей. Из далекой Европы культурная революция выглядела взрывом бунтарской демократии масс, погромы устроенные хунвейбинами могли быть совершенно символическими, но могли быть и крайне жестокими, все зависело от настроения в массах. Надо не забывать, что репрессии в китайском и советском варианте сами по себе имели демократическую составляющую, они обеспечивали вертикальную мобильность, смену кадров. Более гуманного способа ротации кадров система выработать не смогла. Поставившись чиновников, надо было куда-то удалять в тюрьму. Ссылку на тот свет. Другое дело, что наказание могло последовать не только за провал, но и за успех. Ведь успех вызывает зависть, провоцирует соперничество. Что, впрочем, происходит и в демократической политике, только с менее результатами. На смену истреблявшимся кадрам приходила новая волна выходцев из низов. вертикальная мобильность, демократизация аппарата. Занятно, что потом советская интеллигенция с 1970-х годов себя отразделяла с жертвами репрессий, а большинство ее составляли семьи, которые подняться смогли как раз благодаря репрессиям. Было расчищено пространство для появления огромной массы выдвиженцев, которые потом поднялись до различных высот, включая интеллектуальные, культурные, духовные и так далее. Маоизм решал ту же проблему напрямую давая народу возможность самостоятельно разобраться со штабами. Это накладывалось на определенные представления о спонтанности, о стихийном движении, типичные для Запада. Достаточно вспомнить идеи Роуза Люксембург, ее критику бюрократии, идеологию стихийного полиэтажского протеста. Чедивара тоже многое взял у Мао. Прежде всего, это идея революционного очага, Че понимал очаг прежде всего в военном плане. Революция может начаться еще до того, как созрели все ее предпосылки. Точнее, предпосылки революции дозревают в процессе самой революции. Решающим фактором здесь становится политическая воля. Это резко отличает Че и от советских теоретиков и отрадоксальных максистов времен Каутского. Они учили, что нужен ряд объективных и субъективных предпосылок революции. Нужен определенный уровень общественного развития. Нужна революционная ситуация. Нужна правильная политарская партия с правильным руководством. Что делать, если одни по посылке есть, а других нет? Ничего не делать. Заниматься пропагандой теории. Чагивара не согласен. Он говорит, что революционная ситуация никогда не обвинется революцией, если не придет группа людей, обладающая политической волей. А обладая революционной волей, они смогут развить ситуацию. В процессе борьбы создать то, чего не было до ее начала. Дозревание социальной и политической ситуации происходит стихийно. Многое может зависеть от конкретных людей. Здесь можно находить параллели с русским народничеством. Чегивара стал символом личной ответственности, личного риска и самопожертвования. Не случайно, конечно, Чегивара начинает ассоциироваться с образом Христа. На уровне символическом происходит контаминация символов марксистских и христианских, особенно в католической Латинской Америке. Неудивительно, что фотография с мертвым чегеварой, погибшим в Боливии, воспринималась как современная версия снятия с Христа с креста. Смерть Че становится своего рода искуплением вершины его эволюционной карьеры. С другой стороны, Че символизирует прямое индивидуальное действие. Готовность к личной ответственности. Это сильно отличало идеи Че, формально принадлежавшего к коммунистическому движению, от культуры, господствовавшей и следовавших за Советским Союзом партиях. Неудивительно, что Че сразу стал иконой новых левых.